Едва Ранд переставал играть, как сквозь шум раздавались голоса, выкрикивающие названия песен. Большую часть названий он в жизни не слышал, хотя, когда кто-нибудь напевал отрывок мелодии, то Ранд часто обнаруживал, что песня ему знакома. Точно так же случалось раньше в других местах. Веселый Джейм оказался тут флингом Риа, а в прошлый раз цветами солнца. Некоторые названия оставались теми же самыми, другие менялись через десяток миль, а Ранд, к тому же, учил и новые песни. Например, «Пьяный торговец», хотя иногда ее называли «Лудильщик на кухне». «Пошли на охоту два короля» была двумя бегущими лошадьми и имела еще с полдюжины названий. Ранд играл то, что знал, а публика дубасила по столам, требуя еще и еще. Другие снова вызывали Мэта жонглировать. Иногда вспыхивали перебранки, доходящие до потасовок, между теми, кому хотелось музыки, и теми, кому нравилось мастерство жонглера. Однажды сверкнул нож, закричала женщина, и от стола отшатнулся мужчина, по лицу у него струилась кровь, но Джак и Стром, та самая парочка вышибал, быстренько кинулись на крик и с совершенной непредвзятостью Вышвырнули всех ссорящихся на улицу, оставив им на память шишки на головах. Так они управлялись с любым беспорядком. Разговоры и смех в зале продолжали звучать, будто ничего не случилось. Никто, кроме тех, кого вышибалы расталкивали по пути к дверям, даже не оглянулся. Да и посетители давали волю рукам, когда какая-нибудь из девушек-служанок на минуту забывала об осторожности. Ни единожды Джаку или Строму приходилось выручать какую-нибудь из женщин, хотя с этим они не очень-то спешили. Если судить по тому, как себя вел Хей, корал размахивал руками и одаривал тумаками попавшую в беду женщину, он всегда считал виноватой именно ее. А наполнившиеся слезами глаза бедняжки и запинающиеся извинения лишь подтверждали, что та готова признать правоту его обвинений. Едва Хейк сдвигал хмуро брови, как женщины вздрагивали, даже если он смотрел при этом в другую сторону. Ранд все удивлялся, почему они терпят такое обращение. Когда Хейк поворачивался к Ранду и Мэту, лицо его зарялось улыбкой. Лишь немного погодя до Ранда дошло, что улыбался он вовсе не им. Улыбки появлялись, когда взгляд Хейка скользил за спины ребят, туда, где лежал меч. с клеймом цапли. Однажды, когда Рант положил украшенную золотым и серебряным орнаментом флейту за свой табурет, та тоже удостоилась улыбки. Меняясь в следующий раз местами с Мэттом у передней части помоста, Рант наклонился, чтобы сказать пару слов Мэту на ушко. Даже так ему все равно пришлось говорить громко, хотя он сомневался, что в этом шуме кто-нибудь еще сумеет разобрать хоть слово. Хейк собирается нас ограбить. Мэтт кивнул, словно иного он и не ожидал. «Нам нужно будет запереть на ночь дверь». «Запереть дверь? Джак и Стром своими кулачищами разнесут любую дверь. Давай уберемся отсюда. По крайней мере, обождем, пока не поедим. Я голоден. Здесь они ничего нам не сделают». Битком набитое общее зала громкими криками нетерпеливо требовало покончить с непонятным ей перерывом и заняться делом. Хейк пристально смотрел на парней. — К тому же ты что, хочешь спать этой ночью без крыши над головой? Особенно сильный удар грома заглушил все вокруг, а вспышка молнии за окнами на миг словно пригасила свет фонарей. Я просто хочу выбраться отсюда с целой головой, сказал Рант. Но Мэт уже устал и сел на табурет. Рант вздохнул и пустился в дорогу на Дун Арен. Похоже, большинство она пришлась по душе. Он играл ее уже четыре раза, а они по-прежнему требовали повторения. Вся штука в том, что Мэт-то -то прав, думал, Ранд, продолжая играть. И он тоже голоден. Ирант никак не мог сообразить, какую подлость сумеет сделать им Хейк, пока в общей зале толпится народ, причем людей, становилось все больше. На каждого ушедшего или выкинутого Джаком или Стромом приходилось подва появившихся с улицы. Все требовали жонглера или какой-нибудь определенной песни, но в большей степени их интересовали выпивка и заигрывание с прислуживающими девушками. Однако один человек... отличался от всех остальных. В толпе, набившей до отказа пляжущего возчика, он отличался всем. Вниманием купцов эта захудалая гостиница, очевидно, не пользовалась. Насколько определил Рант, для них здесь вообще не имелось отдельных кабинетов. Все посетители были одеты просто, в грубо тканые одежды, кожа на их лицах и руках говорила о привычке к работе на ветру и под солнцем. Этот же мужчина выделялся сытым, лоснящимся видом, какой-то прилизанностью, ухоженными руками, а еще бархатным камзолом и темно-зеленым бархатным, подбитым синим шелком плащом, что свисал с его плеч. Вся его одежда была дорогого покроя, прочим явно не по карману. Обувь незнакомца, мягкие бархатные туфли, а не сапоги, не предназначалась для изрезанных колеями улиц Четырех Королей, да и вообще шита была вовсе не для ходьбы по улицам. Этот человек появился, когда уже совсем стемнело. Он вошел, отряхивая дождевые капли с плаща и кривя губы от отвращения, оглядываясь вокруг. Он обвел помещение взглядом, уже собираясь уходить, затем неожиданно вздрогнул. отчего Рант не заметил, и сел за стол, тут же освобожденный для него Джаком и Стромом. У стола остановилась девушка, затем она принесла ему кружку с вином, которую тот отставил в сторону и больше к ней не притронулся. Девушка оба раза старалась не задерживаться возле мужчины и поскорее отойти, хотя тот не пытался дотронуться до нее, он даже на нее не взглянул. Чтобы в нем не смущало девушку, другие, оказавшиеся поблизости от этого человека, тоже ощущали это. Несмотря на его изнеженный вид, когда какой-нибудь из фургонных возчиков с огрубелыми в мозолях руками решался подсесть к нему за стол, хватало одного взгляда, чтобы наглец отправлялся искать себе местечко где-нибудь за другим столом. Мужчина в бархате вел себя так, будто в зале не было никого, кроме него. И... Ранда с Мэттом. За ними он наблюдал поверх сложенных шалашиком рук, и каждый его палец сверкал кольцами. Он наблюдал за ребятами, довольно улыбаясь им, как хорошим знакомым. В очередной раз, меняясь местами с Мэттом, Ранд тихо поделился своими наблюдениями с другом, и тот кивнул. «Я заметил его», — произнес Мэтт негромко. «Кто он такой?» «Мне все время кажется, что я его знаю». Та же мысль приходила в голову и Ранду, щекача что-то в глубинах его памяти, но вытащить оттуда это что-то никак не удавалось. Тем не менее он был уверен, что этого лица он прежде никогда не видел. Когда сначала выступление прошло по прикидкам Ранда часа два, он уложил флейту в футляр, а Мэт собрал свои пожитки. Не успели друзья и шагу ступить с низкой платформы, как к ним суетливо подбежал Хейк с искаженным от гнева и от того еще более неприятным узким лицом. — Пора перекусить, — заявил Рант, опережая его, — и нам не хочется, чтобы наши вещи украли. — Скажете вы повару или как? Хейк по-прежнему, кипя от гнева, помедлил, безуспешно пытаясь отвести взгляд от того, что Рант держал в руках, Как бы невзначай, Ранд передвинул свои узлы так, чтобы положить руку на меч. Или же можете попробовать выкинуть нас на улицу. Он умышленно подчеркнул слово «попробовать». Потом прибавил. — Нам еще предстоит выступать почти весь вечер. Нужно подкрепиться, иначе выступление не будет таким хорошим, чтобы эта толпа продолжала выкладывать денежки. Много ли, по-вашему, в этой зале останется народу, если мы свалимся с ног от голода? В глаза Хейка обижали залу, полную людей, которые набивали его карманы деньгами. Затем он повернулся и сунул голову в дверь, ведущую в глубину гостиницы. «Накорми их!» — гартнул он. Обходя Ранда и Мэтта, Хейк прорычал. «Не вздумайте заниматься едой весь вечер. Надеюсь, вы будете тут, пока не уйдет последний человек». Некоторые посетители требовали музыканта и жонглера. И Хейк повернулся, чтобы утихомирить их. Одним из тех, кто беспокоился об артистах, был мужчина в бархатном плаще. Ранту жестом позвал за собой Мэта. В кухню вела толстая дверь, и, не считая тех моментов, когда она открывалась, пропуская служанку, дождь барабанищей по крыше звучал в кухне громче, чем крики из общей залы. В просторной комнате было жарко и влажно от плиты печей. Большую часть кухни занимал огромный стол, уставленный тарелками с готовыми блюдами и заваленный мясом, овощами и зеленью. Несколько прислуживающих девушек сидели, теснясь на скамье рядом с задней дверью, растирая себе ноги и безумно куболтая, причем все вместе с толстой поварихой, которая сопровождала свои слова взмахами поварежки, подчеркивая свои доводы. Все женщины подняли глаза на овошедших Ранда и Мэтта, но разговор не прервался ни на миг, и ни одна не перестала растирать свои ноги. — Пока не есть возможность, нам нужно бы убраться отсюда, — тихо произнес Ранд, но Мэт замотал головой, его глаза жадно пожирали две тарелки, в которые повариха положила говядину и картошку с горохом. Она едва взглянула на юношей, продолжая нескончаемый разговор с другими женщинами. Повариха локтями распихала блюдо на столе и на освободившееся место поставила тарелки, положив к ним вилки. Времени еще будет предостаточно после того, как поедим. Мэт ужом скользнул на скамью и принялся орудовать вилкой, словно совком. Ранд вздохнул, но от Мэта не отставал. С прошлого вечера ему повезло съесть лишь одну хлебную горбушку. В брюхе у него было так же пусто, как... в сумме у нищего, а запахи готовящейся еды вовсе не помогали заглушить голод. Он торопливо набивал рот, хотя прежде, чем он успел умять половину своей тарелки, мэт уже получил от поварихи свою, наполненную дымящимся варевом, заново. У Ранда и в мыслях не было прислушиваться к болтовне женщин, но некоторые долетевшие слова крайне заинтересовали его. «Для меня это звучит дико». Дико или нет, но это то, что я слыхала. Он побывал в половине гостиниц в городке, прежде чем сюда пришел, и выходил, не сказав ни единого слова, даже из королевской гостиницы, как будто и дождь-то не лил. Может, он решил, что это самое удобное. Это предположение вызвало взрыв смеха. Я знаю, что добрался он до четырех королей, когда уже наступила ночь, а лошади его так дышали, будто их гнали во всю мощь. Откуда он взялся тогда, раз ночь застигла его в дороге? Никто, кроме дурака или сумасшедшего, не путешествует, как вздумается, и не рассчитывает свою поездку так глупо. Ладно, может, он и дурак, но дурак богатый. Знаю, у него даже есть другая коляска для слуг и багажа. Денежки у него водятся, попомните мои слова. Видели, какой на нем плащ? Я не прочь, чтобы и у меня был такой. На мой вкус он немного полноват, но я всегда говорила, что мужчина не бывает слишком толст, если у него кошель от золота толст. Девушки захихикали пуще прежнего, а повариха захохотала во все горло, запрокинув голову. Ранд уронил вилку на тарелку. Мысль, которая ему совсем не нравилась, билась у него в голове. — Я вернусь через минуту, — сказал он. Мэтт едва кивнул. Засовывая в рот картофелину. Вставая, Рант подхватил меч и плащ, а по пути к задней двери застегнул пряжку ремня на поясе. Никто не обратил на него внимания. Дождь лил, как из ведра. Рант набросил на плечи плащ и надвинул капюшон на голову. Рысой он перебежал через двор конюшни, придерживая полы плаща. Все скрывалось за завесой воды. Лишь иногда вспыхивала молния, но он нашел, что искал. Лошади были Уведены в стойло, но две покрытые черным лаком коляски влажно блестели у конюшни. Прогрохотал гром. Зигзаг молнии вызмился над гостиницей. В мгновенной вспышке Рант разглядел имя, выведенное золотыми буквами на дверях экипажа. Ховал год. Не замечая текущего дождя, Рант стоял, уставившись на невидимую теперь надпись. Он припомнил... где в последний раз ему попадались на глаза черные лакированные экипажи с именами владельцев на дверцах и холеные люди в подбитых шелком бархатных плащах и в бархатных же туфлях. В У купца из Беломостья вполне могла быть уважительная причина, чтобы направляться в Кемлин. Причина, по которой он перебывал в половине гостиниц городка, прежде чем выбрал Тун, в который оказался ты. Причина, из-за которой он смотрит на тебя так, словно нашел то, что искал. Ранда прошибла дрожь, и он вдруг почувствовал, как катится по спине капли дождя. Плащ был из плотной шерсти, но не годился для прогулок под таким ливнем. Ранд поспешил обратно в гостиницу, шлепая по растущим лужам. Тогда он шагнул в дверь, проход загородил Джак. «Так, так, так!» Один на улице в темноте. В темноте опасно, малыш. Мокрые от дождя волосы Ранда прилипли к лбу. Кроме него и Джака на конном дворе никого не было. Юноша подумал, а не захотелось ли Фейку получить меч и флейту уже сейчас? И не решил ли он из алчности отказаться от завлечения народа в свою гостиницу?